— кивнул тот. — Поговорим. Если они берега видят, то договоримся как-то. Что реально за место это, Ньюрина? Тебе понравится, — усмехнулся я. — С гарантией. И никаких спецслужб. — Что по оплате? — спросил Новиков. — Все как договорились. Два самолета и машины хоть завтра забирайте. Так что давайте сразу и за это по одной. Обмоем сделку, так сказать. Он сам быстро наполнил бокалы, долив и мне, хотя я свой коньяк пил глоточками, и почти весь он еще плескался в бокале. «Допивай да давай!» — добавил вор. «С тостами пьем, потом будешь в аристократы играть!» «Да как скажешь!» — засмеялся я. Замахнул, чокнувшись с остальными, всю дозу коньяка и даже против всех правил своих закусил горстью виноградин, оборвав их из блюда с фруктами. «За сделку, да и вообще, будем здоровы!» «Вот именно!» — усмехнулся вагон. «Правильно понимаешь. Подружимся!» «А вот и подружимся. Мне вагон нужен. У меня еще проблем впереди, ВОЗ. И дело чувствую». Только начинается.